окрадучись, скользнула обратно в кухню. Здесь она стала действовать быстрее. Ухватившись за спинку одного из тяжелых деревянных стульев, она передвинула его на середину кухни, потом притащила к стулу книги, лежавшие на шкафу, сложив их аккуратной и устойчивой кучкой, на которую полюбовалась довольным видом, и поправила ее легкими и точными прикосновениями пальцев, доведя до полной симметрии. — Вот это аккуратно сделано, моя милая, — пробормотала она удовлетворенно. — Из тебя вышла бы отличная хозяйка. Говоря это, она стала пятиться назад, все еще любуясь своей работой, но когда дошла так до двери, повернулась и шмыгнула в посудную. Здесь, нагнувшись, порылась в глиевой корзине, стоявшей у окна, выпрямилась с радостным восклицанием и воротилась в кухню неся что-то в руке. Это был обрывок тонкой веревки, на которой развешивали белье. Теперь движения Несси стали еще торопливее. Проворные пальцы лихорадочно делали что-то с концом веревки. Она вскочила на стул и, стоя на книгах, привязала другой конец к железному крюку в потолке. Потом взяла со стола письмо и приколола его себе на грудь. Бормоча. Первая премия на выставке Несси. «Как жаль, что это не красный ярлычок!» Наконец она осторожно просунула голову в петлю, завязанную ею, стараясь не сдвинуть шляпы, заботливо выпростала свои распущенные косы из петли и плотно надела ее на шею. Все было готово. Она стояла, балансируя на баррикаде книг, как ребенок, на построенном им из песка замке, и взгляд ее, жадно устремленный в окно, пытался проникнуть сквозь листву сиреневого куста. В то время, как глаза ее искали далекое небо, заслоненное кустом, ее нога, упиравшаяся в спинку стула, оттолкнула его, и она повисла. Крюк заскрипел в потолочной балке, куда он был вбит, но балка крепко держала его. Веревка натянулась, но не порвалась, Несси висела, дергаясь, как марионетка на веревке, и тело ее, казалось, вытягивается, отчаянно тянется, одной болтающейся в воздухе ногой, стремясь достигнуть пола, но не достигая его на один единственный день. Шляпка нелепо съехала на лоб, лицо постепенно темнело по мере того, как веревка врезывалась в тонкую белую шею. Глаза, такие ласковые, всегда умоляющие, голубые, как незабудки, затуманились болью и легким удивлением. Потом медленно начали стекленеть. Ее губы сдулись, поле и раскрылись, челюсть отвисла, тонкая струйка пены тихо потекла по подбородку. Несси качалась и вперед качалась в комнате, безмолвие которой нарушал только слабый шелест листьев сирени за окном. Ну вот, наконец, тело в последний раз слабо вздрогнуло и замерло неподвижно. В доме царило безмолвие, безмолвие смерти. Но после долгой тишины кто-то задвигался наверху и, часто останавливаясь, стал сходить по лестнице. Наконец, дверь в кухню отворилась, и вошла бабушка. Приближался час еды, И ее привлекло в кухню желание поджарить себе гренки помягче. Она ковыляла, опустив голову, ничего не замечая, пока не наткнулась на тело Несси. Ты с, -с, -с, -с, с куда я это изобрела? пробормотала она и отступила, ошеломленно глядя полуслепыми глазами нависевшее тело, которое от толчка опять пришло в движение и тихо качнулось на нее. Лицо старухи подозрительно смолчилось. Она вгляделась и вдруг раскрыла рот. Когда же тело мертвой девочки снова коснулось ее, она шарахнулась назад и завизжала. «Ай, Боже милосердный!»